Глава вторая. План Крафтера. Игроры царь вскочил с кровати, засунув руку в инвентарь, он ловко выхватил меч и встал, готовый к нападению паука. У тебя забавный способ просыпаться, раздался голос у него за спиной. Обернувшись, он обнаружил свою подругу охотницу, стоящую позади. Она шагнула к нему и осторожно положила руку на плечо. Был рассвет. Утренние золотистые лучи солнца пробивались сквозь густую листву над головой и падали на них двоих. От этого казалось, что вьющиеся рыжие волосы охотницы светятся на мгновение, создавая впечатление, что вокруг нее присутствует какая-то магическая огненная аура. Но вскоре солнце поднялось немного выше, освещение изменилось, и это мгновение прошло. Ты в порядке? спросила она. Игрорыцарь посмотрел на свой мерцающий алмазный меч. Затем в теплые кори глаза охотницы. Он видел выражение беспокойства на ее лице и догадывался, что его собственное лицо должно быть выдает чувство ужаса, испытанное им во сне. Игрорыцарь медленно убрал свой меч и огляделся. Они были в своем импровизированном лагере посреди леса, прячущаясь от Хирабрина и его арды зомби. Игрорыцарь посмотрел на деревянные баррикады, которые были построены к наступлению темноты. Временный барьер, чтобы не пускать монстров. Подняв взгляд к верхушкам деревьев, он увидел лучников, расположившихся среди покачивающихся ветвей. Их зоркие глаза высматривали любое движение в лесу. Пауки не нападали, их не было рядом. Это был просто сон. И все же, возможно, это было нечто большее. «Игрорыцарь, что случилось?» — спросила охотница, тихонько дергая его за рукав, чтобы привлечь его внимание. «Игрорыцарь, что случилось?» — спросила охотница, тихонько дергая его за рукав, чтобы привлечь его внимание. Скажи мне, что происходит, что такое? Страна Грёз, сказал он дрожащим голосом. Охотница мгновенно замолчала. Она тоже могла путешествовать по стране Грёз, как и её младшая сестра Швия. Все трое были снаходцами, что было невероятно редким явлением в мире Майнкрафта. Кто на этот раз? Тихо спросила она, подходя ближе. Не Репы, не Малокода. Глаза выдали её страх, когда она произнесла имя их старых врагов. «Нет», — ответил игрорыцарь, — «кто-то другой, паучиха по имени Шейкулут». «Ты сказал Шейкулут?» — послышался сзади юный голос. Обернувшись, игрорыцарь увидел приближающегося молодого парня со светлыми волосами до плеч. У него были ярко-голубые глаза, которые, казалось, заглядывали прямо в душу. В этих глазах читалась нестареющая мудрость, словно он был в Майнкрафте целые десятилетия. Казалось, что это намного дольше, чем было возможно. Парень был одет в такой же халат, как и у всех жителей деревни, закрывавший его от шеи до лодыжек, но его халат был черного цвета с серой полосой, идущей посередине. Цвет одежды указывал на его положение в этом сообществе — деревенский ремесленник. Это был лучший друг Игра-рыцаря в Майнкрафте — Крафтер. Он был лидером деревни до того, как Игра-рыцарь пришел в игру с помощью изобретения своего отца — Ацифратора — Это устройство перенесло каждую сферу его существа из физического тела в Майнкрафт. Здесь, в игре, которая оказалась намного больше, чем игрой, он теперь был игроком, который не игрок. Имя пользователя парило у него над головой, как и у всех остальных, но главным отличием было отсутствие сияющей серверной нити, которая тянулась от головы каждого игрока к небу, соединяя их с серверами. У игрора царе 999 не было серверной нити. так как он не был подключен к серверам, потому что сам находился внутри. Он выглядел как пользователь, но без серверной нити не был пользователем. Он был кем-то другим. Так что это было за имя игрока, который не игрок? Снова спросил Крафтер. Она называла себя Шейкулут, ответил игрок рыцарь. Крафтер побледнел. Ты не хочешь рассказать нам, что это значит? Удивилась охотница. Несмотря на то, что Крафтер выглядел как ребенок. На самом деле он был одним из старейших нипов в Майнкрафте. В первом приключении «Игрорыцаря», когда он только стал игроком, который не игрок, они с Крафтером во главе собственной армии пользователей столкнулись лицом к лицу с огромным войском монстров. Во время той битвы Крафтер в своем старом теле был убит, защищая Майнкрафт. Но поскольку он накопил достаточно экспи, то есть очков опыта, то смог возродиться на следующем, более высоком уровне, материализовавшись в теле ребенка, которого друзья и видели сейчас перед собой. Титул самого старого Нипа в Майнкрафте означал, что он знал больше всех о его истории и лоре. Имешай Кулут пришёл к нам из очень далёких времён истории Майнкрафта, объяснил крафтер. Что происходит? Вдруг раздался другой голосок. Это была сестра игрора рыцара. Монет 113. Крепко сжимая лук в руке, она спускалась по лестнице, которая вела на верхушке деревьев. В оранжевом сиянии восхода ее темно-синяя кожа выглядела как тень, падающая с лиственного навеса. Полосы бледно-голубого цвета на ее груди, смешанные с белыми крапинками, разбрызганными по скину, были единственным признаком того, что монет 113 не была каким-то темным привидением из кошмара. Ее ярко-зеленые глаза, казалось, светились в бледном утреннем свете. Она с любовью смотрела на своего брата. Но самым поразительным в девочке были волосы. Флоресцентно-голубые локоны рассыпались по плечам и спине, резко контрастируя с её тёмной кожей. Любовь монет к ярким цветам была очевидна во всех аспектах внешности, не позволяя скрывать её от посторонних глаз. «Ш-ш-ш-ш», — шикнул игрорыцарь, взглянув на сестру, а затем снова повернулся к крафтеру. «Пожалуйста, продолжай». Я говорил, что имя Шейкулод пришло к нам из далеких времен истории Майнкрафта. Моя пра-прабабушка Зильевария рассказала нам о древнем существе, которое бродило по джунглям Майнкрафта, охраняя какой-то древний секрет. Что за секрет оно охраняло? – спросила монет, протирая сонные глаза в попытках проснуться. Никто не знает, – ответил крафтер. Единственное, что я помню, как про-про бабушка Зельеваря говорила, что Шейкулуд была создана каким-то злым существом, чтобы охранять самый древний секрет в Майнкрафте. Звучит захватывающе, радостно воскликнула монет, но тут же поймала на себе сердитый взгляд охотницы. Что? Нам нужно оставаться собранными и не пускаться ни в какие ненужные приключения, отрезала охотница, прекрасно зная, какой импульсивной может иногда быть монет. В этот момент раздался громкий волчий вой. Ребята осмотрелись и заметили необычно большое количество волков поблизости. Но они не нападали, а просто оставались неподалеку в лесу. Один из их товарищей Нипов, пастух, попытался подойти ближе к зверям и приручить. Будучи хранителем всего живого, пастух стремился найти любое бездомное животное и взять его под свою опеку, но волки вряд ли нуждались в какой-либо защите. После того, как пастух приручал волков, они работали как часовые для нипов, охраняя периметр лагеря и наблюдая за монстрами. Пастух промчался мимо, направляясь на волчьей вой. Перескочив в деревянную баррикаду, окружавшую лагерь, он бросился в лес, надеясь найти этих загадочных животных. Кто-то засмеялся. «Вот и снова этот человек-волк», — сказал один из нипов. «Надеюсь, что на этот раз он сможет приручить несколько новеньких», — добавил другой. Кличка «Человек-волк» быстро стала новым именем пастуха среди остальных нипов. Раньше многие придирались к нему и называли его «Мальчик-свинья». Любовь к животным вызывала издевательство со стороны хулиганов. Но после того, как пастух спас положение в схватке у истока, прибыв на битву с огромной стаей волков, жители деревни поняли, что навыки в общении с животными, отличающие его от других нипов, следует не высмеивать, а наоборот принимать. Теперь пастух был любимцем деревни, а его волки ценились всеми. Крафтер, возвращаясь, давай к своей истории, рявкнула охотница. Ах да, продолжил Нип. В общем, эта Шойкулод была чрезвычайно опасным существом. Про-про бабушка Зильеваря сказала, что она невероятно сильный и злобный монстр. Было бы лучше, если бы мы могли избежать столкновения с ней. Мы не хотим связываться ни с какими монстрами, если можем избежать этого, добавила Швия, подходя к группе. Игра рыцарь обернулся и увидел, как она шла в их сторону. Швия была намного ниже охотницы, но у нее были такие же вьющиеся рыжие волосы, свернутые рубиновыми пружинками, подпрыгивающими при ходьбе. Взгляд Швии очень сильно отличался от взгляда ее сестры. Монстры разрушили деревню и убили их родителей во время войны, направленной, чтобы уничтожить Майнкрафт. Швию тогда захватили и отправили в рабство в нижний мир. Игра рыцарь удалось спасти ее. но в охотнице все еще кипела ярость. У нее было жгучее желание отомстить всем монстрам Майнкрафта, отплатить им за страдания, которые они причинили ее сестре, за смерть родителей и гибель деревни. Эта ярость и жажда мести были чем-то, что угрожало поглотить ее сердце целиком, и это сильно беспокоило как игрорыцаря, так и Швейю. "Ана паук", сказал игрорыцарь, а его голос слегка дрожал от страха. "Королева пауков". Я думаю, она знает, что мы здесь. Интересно, почему все правители монстров охотятся за тобой? Игриво спросила охотница. Сначала царь странников края, потом царь нижнего мира, затем король зомби, теперь королева пауков. Что же в тебе такого, что привлекает всех этих существ? Должно быть, это моя яркая индивидуальность. Растянул губы в глупую улыбку Игрорыцарь, а затем рассмеялся неловким нервным смехом. В любом случае, продолжил Крафтер. «Мы постараемся избегать эту шейку лут пока возможно. Готовы собирать лагерь?» «Да», — прогремел сзади глубокий голос. Обернувшись, игрорыцарь увидел неуклюжую фигуру копателя. Его широкие плечи и толстые руки были результатом многочасовой работы в шахтах для деревни, и эта сила послужила во многих битвах, которые случились за последние несколько дней. «Тогда давайте двигаться», — добавила охотница. «Но куда мы направляемся?» Не думывал, Игра Рыцарь. Крафтер то рассказывал нам о Баракуле в храме джунглей и где-то на этом сервере, но где он? Как нам его найти? Я немного подумал об этом и пришел к выводу, что нам нужно раздобыть большую информацию, чтобы найти храм Баракула. Нигде мы должны получить большую информацию? В Гугле? спросила Монет. Что такое Гугл? удивилась Шуя. Игра Рыцарь и Монет рассмеялись. Что? переспросила девочка. Да ничего, отмахнулся Игра Рыцарь. Это то, что мы используем в реальном мире для получения любой информации. Словно все книги мира, собранные в одном месте, доступном для любого. «То, что нам нужно», — воскликнула Швея. «У нас есть нечто подобное здесь, в Майнкрафте», — сказал крафтер, приковывая к себе все взгляды ребят. «Это библиотека». «У тебя есть библиотека в Майнкрафте?» — удивился игрорыцарь. «Да, на самом деле ты уже бывал там раньше, помнишь?» «Конечно, крепость». — вспомнил игрорыцарь. — Именно. — Крепость? Что за крепость? — спросила монет. — На каждом сервере есть три крепости, — объяснил крафтер. — Они хорошо спрятаны, поэтому войти в них могут только те, у кого есть необходимые предметы и знания, способные указать местоположение крепости. В этот раз у нас ничего подобного нет, поэтому мы должны как-то найти крепость сами. — О, как рая! — сказал игрорыцарь. — О чем ты говоришь? — спросила охотница. Нам нужно лишь ококроя и оно приведет нас к крепости. Крафтер посмотрел на своего друга с выражением любопытства и замешательства на лице. Крафтер, ты не знаешь, что такое ококроя? удивленно спросил игрок рыцарь. Молодой Нипс с голубыми глазами просто покачал головой. Улыбаясь, игрок, который не игрок, расправил плечи, когда понял, что знает о Майнкрафте что-то такое, чего не знал Крафтер. Ну что? Охотница игриво пихнула локтем мальчика. Присобираешься рассказывать нам, или просто будешь стоять и улыбаться как идиот? Если бросить ококроя в небо, оно полетит в сторону крепости. Нужно продолжать бросать его, пока оно не замрет в воздухе над конкретной точкой. Значит, там под землей и будет крепость. Все, что нам нужно, это несколько штук очей кроя, и тогда мы легко найдем то, что нам нужно. О, а у тебя случайно нет с собой парочки? Задумчиво спросила охотница. Но. «Нет». Девочка драматично закатила глаза. «Вообще-то у вас здесь, возможно, и есть кое-что», пробормотала монет 113, и в этот миг все удивленные взгляды устремились к ней. «Что? Я изучала Майнкрафт и узнала все, что только смогла об этой игре, прежде чем начать играть, и знаю парочку интересных фактов. Держу пари, среди вас есть деревенский житель, у которого найдутся очи края. Здесь есть священник?» «Конечно», — ответил крафтер. В каждой деревне есть неп священник. Вы можете обменять изумруды на очи Края, они у него есть, объяснила монет. Мы также можем изготовить несколько, нужно просто смешать немного огненного порошка с жемчугом Края. Бьюсь об заклад, после последней битвы на лестнице, ведущей к истoku, у тебя есть куча и того и другого. Крафтер полез в свой инвентарь и достал две жемчужины Края. Это были небольшие бледно голубые сферы. И у каждой была темная серединка, похожая на зрачок в центре лазурного глаза. Они выглядели жутковато. Игрорыцарь слегка вздрогнул, когда вспомнил, как они были добыты, сражаясь со странниками края. Положив их обратно в свой инвентарь, крафтер окинул взглядом нипов. Они все посмотрели на монет, затем вопросительно на Игрорыцаря любопытствуя, откуда его младшая сестра могла так много знать. «Я сделал несколько заметок, и она нашла их. Понятно?» пытался оправдаться Игрорыцарь. Ниппа уставились на него. Затем все рассмеялись, когда Игрорыцарь совсем смутился. «Что ж, вы все услышали монет 113, сестру игрока, который не игрок. Давайте приступать к работе», — приказал Крафтер. И сразу же все начали двигаться, разыскивая священника и собирая необходимые предметы для Крафта. Игрорыцарь подошел к своей сестре, сияя от гордости. Ее знания были именно тем, что им было нужно. Приобняв ее одной рукой, он посмотрел на нее сверху вниз. Я все еще злюсь на тебя за то, что ты воспользовалась папиным ацифратором и зашла в Майнкрафт, сказал он ей. Самодовольная улыбка Манет слегка померкла. Я рад, что ты сейчас здесь, добавил он, и ее улыбка сразу же вернулась. Но ты должна помнить, что это не игра. Все здесьшие монстры хотят уничтожить тебя, и я не знаю, что будет, если они преуспеют в этом. А ты действительно знаешь, как успокаивать людей, братишка? пошутила девочка. Я серьезно, отрезал он. Я отвечаю за тебя, пока мы не выберемся из Майнкрафта. Это означает, что ты слушаешься меня и делаешь то, что я тебе говорю. Понимаешь? Манет закатила глаза. Примерно так же, как игра рыцарь закатил бы глаза на лекции своих родителей. Понимаешь? Да, да. Игра рыцарь попытался преободрить ее жизнерадостной улыбкой. Но слабый звук стона зомби, донесшийся издалека, отвлек его. Подозрительно оглядывая лес, игрорыцарь представил всех монстров, которые, возможно, поджидали их в дикой местности Майнкрафта. Образ этих ужасных, полных ненависти пурпурных глаз затуманил его разум, и дрожь ужаса пробежала по спине.